ко времени Ярослава относится последнее враждебное столкновение с Византией. Византийские известия говорят, что по смерти Владимира Святого Какой-то родственник его прибыл на лодках в Византию, сперва объявил намерение вступить в императорскую службу, потом тайно ушел из гавани, разбил греческое войско, но был истреблен греками с восьмьюстами товарищей. Быть может, это был один из сыновей Владимировых, из которых многие пропали без вести. Один Всеволод погиб в Скандинавии по тамошним известиям. Греческая торговля была очень важна для Руси. Была одним из главных источников обогащения народа и казны княжеской. Ее поддержание и после было одной из главных забот наших князей. Должно было быть и одной из главных забот Ярослава. Греки поссорились с русскими купцами, и один из последних был даже убит в этой ссоре. Русский князь не мог позволить подобных поступков и в 1043 году отправил на греков старшего сына своего Владимира, давшего ему много войска и воеводу или тысяцкого своего Вышату. Владимир пошел в лодках... Но на пути от Дуная в Царьград поднялась буря, разбила русские корабли и, между прочим, корабль князя Владимира, так что последний должен был пересесть уже на корабль одного из воевод Ярославовых Ивана Творимирича. По греческим известиям император два раза предлагал Владимиру мир обещаясь вознаградить за оскорбление, Но Владимир слишком много запрашивал, по три фунта золота на человека. Тогда греки вступили в морскую битву с русскими и зажгли их корабли. К этому несчастью присоединилась еще буря. Остальные воины числом шесть тысяч, кроме дружины, были выкинуты на берег. Они хотели возвратиться в Русь, но никто из дружины не хотел идти с ними в начальниках. Тогда Вышата сказал, «Я пойду с ними, жив ли останусь, погибнули, все лучше вместе с своими». Когда греки узнали, что русские корабли разбиты бурею, то император Константин Мономах послал за ними погоню. Владимир возвратился, разбил греческие корабли и пришел назад в Русь. Но не так был счастлив Вышата. Его отряд был окружен греками при городе Варне, взят в плен и приведен в Константинополь, где многих русских ослепили. Только через три года, когда заключили мир, отпущен был Вышата в Русь к Ярославу. Чем обнаруживалась вражда в продолжении трех лет, неизвестно. На каких условиях был заключен мир, также неизвестно. Вероятно, Ярослав поспешил прекратить вражду с греками, занятые более важным предприятием относительно Польши. Вероятно также, что следствием и условием прекращения вражды был брак сына Ярослава Всеволода на царевне греческой. В 1053 году летописец упоминает о рождении сына Всеволодова Владимира от царицы Грекини. О набегах печенежских, кроме упомянутых выше при борьбе Ярослава с Святополком, древнейшие списки летписи сообщают известия под 1036 годом. Находясь в это время в Новгороде, Ярослав узнал, что печенеги осаждают Киев. Он собрал много войска, варягов и новгородцев, и вступил в Киев. Печенегов было бесчисленное множество. Ярослав вышел из города и расположил свое войско так. Варягов поставил посередине, киевлян на правом крыле, а новгородцев на левом. И началась битва перед крепостью. После злой сечи едва к вечеру успел Ярослав одолеть печенегов, в которых погибло множество от меча и перетонуло в реках во время бегства. После этого поражения имя печенегов, хотя и не исчезает совершенно в летописи, однако нападения их на Русь прекращаются. Относительно внутренней деятельности Ярослава упоминаются распоряжения в Новгороде. Сам Ярослав, княже здесь, отказался платить дань в Киев. Ясно, что он не мог установить снова этот платеж, ставший князем киевским, тем более что новгородцы оказали ему такие услуги. Вот почему он дал им финансовую льготную грамоту, на которую они ссылаются впоследствии при столкновениях с князьями. Вместо себя Ярослав оставил в Новгороде сначала сына своего Илью, а потом, по смерти его, другого сына, Владимира, а по смерти последнего, третьего сына, Изеслава. В связи с этими распоряжениями Ярослава находится известие о заточении и смерти Константина, сына Добрыни. Ярослав, сказано в летописи, рассердился на него, заточил в Ростов, и потом на третий год Велел убить в Муроме. Быть может, Константин хотел большего для новгородцев за их услугу, чем сколько давал Ярослав. Быть может, также Константин, как дядя великого князя, как сын Добрыни, хотел большего для себя. Владимир, старший сын Ярослава, родился в 1020 году, но Ярославу было тогда около 40 лет. Не может быть, чтобы он не был женат до Инги Герды. Ясно, что Илья был от первого брака и был уже в 1019 году в таком возрасте, в каком мог быть посажен на столе Новгородском, тем более что Владимир сажал малолетних детей своих. Посажение Ильи могло оскорбить Константина. Мы заметим также, что в летописи не упоминается об участии новгородцев в борьбе Ярослава с Мстиславом. Из дел церковных в княжение Ярослава замечательно поставление митрополита Иллариона Русина, независимо от византийского патриарха, собором русских епископов, что было следствием недавней вражды с греками. Как видно, поведение прежнего митрополита Феопемпта во время этой вражды было таково, что Ярослав хотел на будущее время предохранить себя от подобного в случае нового разрыва. Здесь прямо говорится, что Ярослав поставил русского митрополита, соблюдавшегося от вражды и лукавства, як уже быша тогда».